За лопоток курочку, за курочку гусочку. Шла лиса по дорожке и нашла лопоток. Пришла к мужику и просится. — Хозяин, пусти меня ночевать. Он говорит, — Некуда, лисонька, тесно. — Да много мне нужно мест. Я сама на лавку, а хвост под лавку. Пустили ее ночевать. Она и говорит, — Положите мой лопоток к вашим курочкам. Положили, а лисенька ночью встала и забросила свой лапть утру встают, она и спрашивает свой лапть, а хозяева говорит, Лисонька, ведь он пропал. — Ну, отдайте мне за него курочку. Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтобы ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просит ночевать и говорит, чтобы ее гуська посадили к барашкам, опять схитрила. Взяла с гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка к хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла ей барашка, а поутру требует, чтобы за него отдали бычка всех. И курочку, и гуська, и барашка, и бычка она передушила, мясо припрятала, а шкуру бычка набила соломы и поставила на дороге. Идет медведь с волком, а лиса говорит, подите те сани, да поедете кататься. Вот они украли сани и хомут, впрягли бычка, сели все в сани. Лиса стал править и кричит Шню-шню, бычок, соломенный бачок, сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой. Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала Оставайтесь, дураки, а сама ушла. Медведь с волком обрадовались добыче и ну рвать бычка. Рвали, рвали, видят, что одна шкура до да солома, покачали головами и разошлись по домам.